И кот. Бафля, возьми себя в руки!» Требовал Еремей, гневно разглядывая кота. Однако мохнатый только отмахивался метелкой хвоста. «Не понять тебе меня!» Подвывал Варфоломей, даже не обращая внимания на обидное прозвище. «Не понять! Не ты страху натерпелся на даче!» «Не за тобой, тварь, зубастая шла, не твоими косточками хрустела!» Страдал кот, выводя рулады на высоких тонах. «Так и не твоими!» — возмущался домовой. «Ну, глянь на себя! Как был толстобойкий, так и остался! Ни одна косточка не пострадала!» «Так то внешне!» — упирался кот. А в душе я подавлен и уничтожен. Кошки-матрешки!» В сердцах выругался Иремий и, присев подле друга, потрепал его по мягкой шорстке. «Ну ты мне понятно объясни, что там в деревне-то случилось?» Федул чудище завел. Буркнул кот и, съежившись комок, добавил, упирая на шипящие. «Страшное чудище!» Еремей почесал бороду. «Ну, пусть себе хоть чевчерицу заводят. Он там, а ты тут. Дома, значит. Я рядом и хозяева, и кукушка. Так чего ж ты все мечешься? Ведь я чую, что не рады мне дома!» Вновь взвыл кот. Чужим кошачьим духом тут пахнет. Ох, предал ты меня, Еремеюшка! Ух, отослал на съедение чудищу деревенскому! Ох, и... Все, кот, хватит!» Сердито топнул домовой босой ногой по полу. «Я тебе уже говорил, что котейке помог, и даже знакомить хотел. А мне ваше знакомство?» «Ни к чему!» Фыркнул вафли и, вывернувшись из рук Еремея, исчез. Домовой поморщился и задумчиво отправился пить молоко. С тех пор, как Варфоломей с хозяевами вернулись с дачи, кот только и делал, что страдал. Поводов у него нашлась куча. И неясное чудище, которым его Федул пугал, тот еще пакостник. И предательство Еремея, что чужого кота пригрел. А как не пригреть? Как не помочь животине? И в целом, что никто котика не любит. Таня с Нюточкой с ног сбились, пытаясь умаслить животину. Но Вафля встал в позу, или точнее, лег в нее и воротил нос от всякого, кто ему кланялся, демонстрируя глубочайшую степень своей кошачьей обиды. При этом он взял моду изводить по ночам Андрея, заливисто завывая под дверью спальни, а едва хозяин просыпался, как кот, точно заправский жеребец, скакал прочь и прятался в темном углу. Там он дожидался, когда хозяин прекратит его поиски, а затем начинал все по новой. «Ты по что над людьми издеваешься, паразит мохнатый?» Сердился Еремей. «А нечего было меня из дому увозить. В лес темный, на съедению зверю зубастому!» Ворчал кот, прикидывая, как бы еще отомстить любимой семье. «Выгонят они тебя, дурилку!» Переживал Еремей, но вафля вошел в раж и не слушал. Чтобы еще больше напугать родных, Он демонстративно отказывался от еды, прикрывая нос лапкой. Но домовой то знал, что усатый подлец просто наслаждался уговорами, тем, как над ним воркуют Таня и Нюта, упрашивая съесть хоть кусочек. Кот после уговоров нехотя жевал пару подушечек со вкусом азу из барашка и вновь притворялся больным и унылым а потом по ночам жрешь. Пенял ему Еремей, но вафля лишь дергал лапкой в сторону друга и гордо удалялся с кухни. Накануне, блуждая в раздумьях, чем бы еще пугнуть хозяев, Варфоломей набрел на оставленную на столе аптечку, где, среди прочего, оказался пузырек валерьянки, к тому же неплотно закрытый. Еремей в тот момент кимарил в часах, и от того не успел урезонить кота. А зря. Вначале вафля глубоко и с удовольствием вдыхал приятный аромат. Затем, тронув лапкой, вытащил бутылек темного стекла из аптечки и как бы невзначай толкнул его. К счастью, пузырек не раскололся, но крышка отлетела в сторону, и настой выплеснулся на пол. Вот тут... Вафлю и понесло. Еремей проснулся от дикого ора и с перепугу подумал, что сработала сигнализация. Однако, высунувшись из часов, он только застонал, ухватив себя кургузами пальцами за волосенки. Картина, представшая перед ним, впечатляла. Весь пол устилала смесь из круп, гречка, рис — Пшонка пестрели ярким ковром. Тут же соседствовали макарошки и подушечки кошачьего корма, частично пожеванные и обслюнявленные. Среди этого моря беспорядка полз кот. Полз необычно, на спине, отталкиваясь задними лапами и извиваясь всем телом, аки большой мохнатый змей. Эх, кот!» Завывал вафля, подрагивая всей тушкой. «Хромой на три ноги! Мать честная!» Прошептал домовой, соскальзывая вниз по маятнику. Кукушка, выглянувшая следом, испуганно кукнула и скрылась, хлопнув дверкой. Кота ословело перевел взгляд на часы и завел новую песню. Ик. «Так ходики, пролетают годики, жизнь ни сахара, ни мед!» Тут он икнул особенно громко, перевернулся на пузо и, забыв про песню, начал урча рыть ламинат. «Кот пропойца, несчастье в семье!» Резюмировал Еремей, пытаясь понять, что делать и за что хвататься. Однако оказалось, что шум, устроенный Варфоломеем, разбудил не только домового. Еремей едва успел исчезнуть, как яркий свет залил кухню. Все семейство во главе с Андреем уставилось на разоренную кухню. — Мама, вафельки плохо! — схлипнула Нюта, бросаясь к коту и оскальзываясь на зерна гречихи. Таня, точно гончая, повела носом, затем осторожно прошла к столу, подняла с пола пустой пузырек из-под настойки и, переглянувшись с Андреем, успокоила дочку. — Нет, Нюточка, котику неплохо, а очень даже хорошо. — Нализался наш котик! — хмыкнул Андрей, присаживаясь подле опьяневшего зверя, и заглядывая в зеленые глаза с поволокой. «Как ты на Новый год?» Серьезно уточнила Нюта, взглянув на папу. Андрей стушевался, и дочка тут же добавила. «Так мама сказала, что ты крепко спишь, потому что он нализался». Таня отвернулась, пряча улыбку. Андрей же еще ярче запунцовив ушами, Кивнул дочери. «Иди-ка ты, малышка, спать». «А с котиком все будет хорошо», – заволновалась девочка. «Обещаю», – поддакнул Андрей. «Его бы ветеринару показать», – вздохнула Таня. «Надо поискать, какие клиники ночью работают». Андрей почесал затылок и радостно хлопнул в ладоши. «Вспомнил». «У Олега такая же ерунда была, и он какого-то Айболита ночью домой вызывал. Вот я сейчас ему позвоню и номерок спрошу». «Олегу звонишь?» — нахмурилась Таня. «Это тот...» — она коротко оглянулась на дочку, «у которого ежик, того самого». «Да что ежик?» — отмахнулся супруг. «Он такой и был!» «Кот не ежик, с ним проще!» «Ох, Андрей, оставляю Варфоломея под твою ответственность!» Погрозила мужу Таня и, взяв на руки дочку, унесла ее в постель. Андрей тем временем сделал пару звонков и, натянув спортивный костюм, уселся ждать прихода из Кулапа. Еремей притулился рядом с Хвостатым. Он то и дело прислушивался... Дышит ли Варфоломей, и удовлетворенно качал головой. Кот был стельку пьян, но жив. Доктор появился через четверть часа, когда вафли успел пару раз пробудиться, излить содержимое желудка на ибестовой спачканный пол и вновь уснуть сном праведника. Старичок в полосатой рубахе, в брюках пыльного вида и в стоптанных мокасинах. Просеменил на кухню увидев мохнатого, покачал головой. «Ай-яй, какой плохой кот! Очень плохой!» Согласно зевнул Андрей. «Такой погром учинил!» Эскулап тем временем подхватил тушку кота и, выдрузив ее на стол, начал щупать пальцами. «Врагу не сдаются!» «Наш гордый кошок!» Взвыл усатый, почуяв щекотку, затем громко икнул и обмяк окончательно, утратив связь с реальностью. «Что с ним, доктор?» поинтересовался Андрей, не разумеющий кошачьего языка. «Отходит!» вздохнул старичок. «Как отходит? Куда отходит? Что я дочке скажу?» Растерялся Андрей. «Брат сам отходит!» Грустно резюмировал Эскулап, все еще ощупывая скотинку. «Могу забрать? Пусть лялька хоть у хорошим помнит!» Предложил он. «Да как так-то?» Растерялся хозяин. «Я думал, он пьяный, а он... Погодите, я так не могу!» Андрей закусил губу. «Мне надо с женой посоветоваться». «Жену послушай, а сделай наоборот». Тут же подсказала Аболит, но Андрей уже побежал наверх, чтобы сообщить неутешительную новость. Еремей чувствовал себя паршиво. Он прятался в ходиках и ничем не мог помочь другу в столь скорбный час. «Прости меня». «Варфоломеюшка!» Рыдал домовой, утирая слезы крепкими кулачками. «Прости, мохнатенький, что я тебя не уберег. Ты ж меня в доме пригрел, ты ж обжиться помог. А я тебя не слушал, я тебя, почитай, бросил. Увезли тебя на дачу одного, и вот он результат!» Еремей схлипнул и утерся бороденкой. Тем временем мускула продолжал тискать обмякшего кота, приговаривая себе под нос. Хороший кот, толстый кот. Жир много, мяса много. Шаурма сладкая будет, свежая шаурма. Пальчики оближешь, вай-вай-вай, какая шаурма. Старичок даже зацокал языком. Кот приоткрыл левый глаз, прищурился и, чуя опасность, заорал безбожно фальшивя. «Черный доктор, что ж ты вьешься над кошачьей головой?» А затем, собравшись силами, мяукнул. «Еремей, спасай друг родимый, не то сожрут!» «Эй!» — засуетился доктор. «Спи, котик, спи, сейчас гулять поедем, в сумку тебя кладу и вжух!» Он гаденько захихикал. Еремей, собравшись духом, поплелся коту попрощаться. «Дорогой мой, варфоломеюшка!» Шмыгнул домовой. «Ступай своей дорогой, кошачий, а уж этот врач тебя проводит!» «В печку он меня проводит!» Возмутился Варфоломей, пытаясь встать на дрожащие лапки. «Да чтоб ты понимал!» Отмахнулся Еремей. «Это шайболит, он лечит, а тебе всякое на пороге-то мерещится!» «Ты меня уважаешь?» Вафля насупился и постарался выползти из-под рук врача. «Не то слово!» признался домовой. «Тогда спасай!» — потребовал кот, и Еремей закивал, коротко и отчаянно. «Мол, чем не угодишь умирающему?» Дрожа каждой жилкой от нагрянувшего горя, он все же краем уха слышал, что говорит доктор. «Глюпый хозяин, а дать мне такой хороший кот! Ай, какой самса из такой кот выйдет! Пальчики оближешь!» Приговаривал Искулап, запихивая упирающегося кота в объемную клечутую сумму. «Самса — это что?» Отстраненно переспросил Еремей так, что старичок услышал. «Самса — это пирожок с мясом вкусный и сочный», — отозвался ветеринар и, вдруг побледнев, промямлил. «А кто со мной говорит?» «Я говорю!» Рыкнул домовой, и посуда на кухне гневно загромыхала, подтверждая его слова. «Дух-хранитель этого дома и этого кота! Да что ж, лиходей, его живьем съесть решил!» «Ой-ой, шайтан! Зачем живьем? На урму и самсу упустить!» По-своему понял его Айболит, и, согнувшись в поклоне, пискнул. «Не тронь меня, шайтан! Не знал я, что кот твой! Кушай его сам на здоровье!» «Я сейчас тебя съем!» Осерчал Еремея, разумея, что едва не проворонил друга. Он гневно затопал ногами. Спящий дом задрожал. Краны по-змеиному зашипели потоками воды. Двери сами собой захлопали, и лампочки противно замерцали под потолком. Старичок от страха упал на карачки и пополз в сторону выхода. Таким его и увидели Андрей и Таня, которые спустились, чтобы сообщить решение. Опешив, они таращились на ветеринара, который пятился к выходу, бил поклоны и вещал непонятно кому. «Я сюда больше не ногой!» Я вашего кота трогать не стану! Я вообще больше ни одного котика трогать не стану, и шарму кушать не буду, мамой клянусь! Не понял? удивился хозяин, глядя на кающегося ветеринара. В думе вашем шайтан! И кот ваш шайтан! Взвыл из кула, показавшись у выхода, и почувствовав близость свободы. Сверкнув глазами, он выскочил за дверь и больше его не видели. «Похоже, с вафли все хорошо», — решила Таня и, заметив базарную сумку, подозрительно приторным голосом спросила у мужа. «Ты уверен, что это был врач?» Пока Андрей думал, что ответить, с кухни покачиваясь, вышел Варфоломей, которого невидимкой придерживал домовой. Кот глянул на хозяев мутным взглядом и, плюхнувшись на коврик, взмолился. Воды! Как ни странно, Таня поняла его и тут же принесла полную плошку. Пей, хулиган! Вздохнула она, гладя мохнатого по черной шорске, затем чмокнула в сухой нос, погрозила супругу и вернулась в спальню. Андрей задумчиво поглядел на любимца и вдруг просиял. «Знаешь, Вафля, а давай, как выспимся, поедем в деревню. Я понял, как мы вернулись оттуда. Ты приуныл. Видать, тебе там хорошо было. Царем зверей себя чувствовал». Понимающе произнес хозяин. «Вот и проведем там выходные, пока тепло». Он сладко зевнул, Сел на диван и задремал. Еремей подсел поближе к другу. «Меня чуть не съели», — пожаловался кот. «А в деревне точно съедят!» «Ты, главное, не бурагусь, утешил его Еремей. «Видишь, все тебя любят, переживают. Прости», — шмыгнул носом кот. И одинокая слеза скатилась по усам. «Я отвратно себя вел, но если бы ты пережил то, что пережил на даче я...» Варфоломей зажмурился. Еремей потрепал друга между шеей, наморщил кустистые брови и вдруг ляпнул. «Решено! Вместе поедем в деревню, и я выясню, чем тебя Фидул запугал». «И уж тогда уж этому охламону отверчу, так и знай!» «Ты настоящий друг!» — муркнул кот. «А ты мой друг!» — отозвался Иеремей. «И знаешь что?» Он глянул на Хвостатого, но тот уже спал, и только слегка подрагивали лапки, точно вафля, как большая тучка, убегал от кого-то страшного и неведомого. «Не знаешь», — ласково произнес Еремей и, устроившись рядом с котом, запел ему «Колыбельную».